Глава восьмая. Проговорили мы недолго, около часа. Когда я выяснила все волнующие меня вопросы, дядька Сван вернул меня из своего жилища в усадьбу. «Если вдруг случится чего, ты зови меня, я приду, подмогну», на прощание сообщил он и растворился в воздухе. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я. И порадовалась, что здесь пока что не имеется психиатрических лечебниц с их укольчиками, Вот где меня точно заждались бы. Матушка с Ингрид были заняты своими делами, и потому моего отсутствия никто не заметил. Я успела вернуться в свою комнату, переодеться с помощью Лисси и, как ни в чем не бывало, спуститься к обеду. Голова трещала от обилия полученной информации. Помимо рассказа дядьки Свана, меня успела порадовать и Лисси, сообщив, что слухи о нашем приезде уже расползлись по округе. И теперь, не сегодня-завтра, надо ждать гостей — В основном из местных аристократов, проживающих тут безвылазно. Вот уж не было печали. Не успела отдохнуть, как придется фальшиво улыбаться местной элите. Мысли роились в мозгу, и за столом я сидела с рассеянным видом. «Санни!» — в очередной раз позвала меня Ингрид. Я вздрогнула, удивленно посмотрела на нее, сердитую и недовольную. «Что? Прости, я задумалась. Что ты сказала?» Завтра мы ждем гостей. И едва ли не триумф в голосе. Я только покорно кивнула. Завтра так завтра. В принципе, какая разница? Ну, отмучаюсь завтра. Потом, может, немного отдохну перед очередным семейством. Если матушка Сын говорит, мне позволят, конечно. Санни, милая, вступила в нашу беседу матушка. Здесь появятся и молодые люди. Выбирай с умом, родная. Далеко не все они могут составить твое счастье. Не каждого твой отец одобрит, как будущего зятя. Я снова кивнула, показывая, что услышала сказанное. Ну еще бы. Отец одобрил бы какого-нибудь захудалого барона или малоземельного виконта. Не для того я сюда отправлена. Цель отца – наказать непокорную дочь, отлучив ее от благ цивилизации, а вовсе не выдать ее за первого встречного аристократа. Так что все правильно. Я должна буду играть роль красивой богатой куклы, завлекать мужчин, но при этом никому ничего не обещать. Хочешь развлекаться, детка? Развлекайся, но безо всякого замужества. После обеда мы с Ингрид отправились в сад, разбитый позади дома. Отец тщательно поддерживал имидж состоятельного аристократа, а потому в поместье постоянно жил садовник. Он-то и следил за внешним видом сада. Деревья и кусты были аккуратно подстрижены, трава скошена, цветы росли в строго определенных местах. Дорожки были посыпаны мелким гравием. Несколько скамеек, беседка, небольшой фонтанчик в центре сада. Все это украшало его и позволяло любоваться им едва ли не круглый год. На улице было по летнему тепло. Почти что жарко. Еще чуть-чуть, и начнется тот самый зной, при котором нельзя и носа высунуть из дома. Но пока что дышать было легко, а солнечные лучи не полили кожу. И можно было гулять не только вечером перед сном. Мы с Ингрид уселись на небольшую скамейку чуть поодаль от дома, по тенью разлапистого дуба. Я блаженно зажмурилась. Хорошо. Очень хорошо. Нет, все же есть свои плюсы в моем положении. Не нужно думать о хлебе насущном. Можно расслабиться, отдохнуть, когда хочется, а не когда есть возможность. Если забыть о постоянных патриархальных требованиях, жить как Ингрид, не вдумываясь в жизненную несправедливость, то и... Санни, о чем ты снова задумалась? Вот же непоследливый ребенок не дает насладиться тишиной и покоем. О жизни, сообщила я, не открывая глаза. Ингрид только фыркнула. Я серьезно. И я. Вот завтра появятся гости, думаю, о чем с ними разговаривать. Если начну рассуждать о государственных проблемах, меня, боюсь, не поймут. Фырка не усилилась. Ингрид понимала, что я шучу. Но сама тема ее напрягала, не женского ума. Она. Женщинам перестала болтать о погоде, нарядах, соседях, на крайний случай о живописи или музыке, а все остальное дело рук мужчин. Санни, ты совсем не хочешь замуж? Я хмыкнула. Резкая смена темы. Смотря за кого, за кого-то типа Альтуса? Нет, не хочу. Не интересуешься штабными офицерами. «Особенно, когда они дома ведут себя точно так же, как на службе». «Ты все шутишь», — обиженно протянула Ингрид. «А мы, между прочим, не молодеем, и если так рассуждать, то можно совсем замуж не выйти». А часики-то тикают. В 1978 году в Вашингтон-Пост вышла заметка под заголовком «Часики карьеристок тикают». а Журналист Ричард Коэн Рисует образ успешной женщины-карьеристки, которая в глубине души очень хочет иметь ребенка. По его выражению, биологические часы такой девушки тикают, причем так громко, что это слышно вокруг. Вспомнила я земную фразу «Ну да, ну да, хоть за кого-нибудь, но выйти, лишь бы одной не остаться».